Глава одиннадцатая. Гаррет. хана появляется около пяти. На ней парка с меховым капюшоном и ярко-красные перчатки. В последний раз, когда я смотрел в окно, не было ни малейшего намёка на снег, поэтому сейчас я гадаю, а не заснул ли я случайно и не проспал ли снежную бурю. «Ты прилетела сюда с Аляски?» — спрашиваю я, когда она расстёгивает куртку. «Нет». Ханна вздыхает. «Я надела зимнюю куртку, потому что не могу найти другую. Наверное, я её забыла здесь». Она оглядывает мою комнату. «Нет, не здесь. Хм. Надеюсь, не в репетиционной. Я знаю одну девчонку с первого курса, которая с радостью её стырит. А мне нравилась та куртка». «Я хмыкаю. А как ты объяснишь перчатки?» «Руки замёрзли». Она хитро смотрит на меня. «А ты как объяснишь пузырь с льдом?» Я соображаю, что всё ещё прижимаю пузырь со льдом к тому месту, куда в меня врезалась туша Грега Бракстона. Ушиб зверски болит. И Ханна охает, когда я поднимаю футболку и показываю ей синяк размером с кулак. «Боже, это случилось на игре?» «Угу». Я сползаю с кровати и бреду к письменному столу за учебниками поэтики. В команде «Сент-Энтони» есть свой собственный невероятный Халк. Ему нравится окучивать нас. «Просто не верится, что ты добровольно жертвуешь своим телом», — удивлённо говорит она. «Неужели оно стоит того?» «Стоит. Поверь мне, пара царапин да синяков — это ничто по сравнению с радостью скользить по льду». Я внимательно оглядываю её с ног до головы. — А ты умеешь кататься? — Вообще-то нет. Ну, я катаюсь на коньках, но обычно катание ограничивалось кругами вдоль бортика. Мне никогда не доводилось держать в руках клюшку или бить по шайбе. — Ты думаешь, это и есть хоккей? — ухмыляюсь я. — Гоняться с клюшкой за шайбой? — Естественно, нет. Я знаю, что в хоккее Нужны и другие навыки, что это очень напряжённая игра. За ней интересно наблюдать. Интересно в неё играть. Она устраивается на краешке кровати и склоняет голову навык. «Ты всегда хотел играть?» — с любопытством спрашивает она. «Или это отец пихнул тебя в хоккей?» «Я застываю. Почему ты так решила?» Ханна пожимает плечами. «Кто-то говорил мне что твой отец — звезда хоккея. Я знаю, что очень многие родители хотят, чтобы дети шли по их стопам. Я напрягаюсь настолько сильно, что у меня деревенеют плечи. Удивительно, что она заговорила о моём отце только сейчас. Сомневаюсь, что в Брайере есть хоть один человек, который не знает, что я сын Фила Грэхэма. Но ещё более удивительна её проницательность». «Никто никогда не спрашивал у меня, нравится ли мне играть в хоккей. Все считают, что я должен по определению любить хоккей, только потому, что в него играл мой отец». «Отец пихнул», — признаюсь я. Мой голос звучит сердито. «Кататься я научился ещё до того, как пошёл в первый класс. Но продолжаю играть потому, что люблю этот вид спорта». «Это хорошо», — тихо говорит Ханна. Думаю, это важно — заниматься тем, что тебе нравится. Я опасаюсь, что она начнёт задавать вопросы об отце. Поэтому откашливаюсь и заговариваю на другую тему. Итак, с какого философа начнём? С Гоббса или с Лока? Выбирай сам. Оба чудовищно скучные. Я хмыкаю. Уэлси, ты просто вдохновляешь меня. Но она права. Следующий час я провожу в жесточайших муках, и не только из-за отупляющих нудных теорий. Я дико голоден, потому что проспал обед. Однако я отказываюсь заканчивать урок, пока не усвою материал. Когда я готовился к экзамену, то концентрировался лишь на основных вопросах. Ханна же заставляет меня изучать все тонкости. И еще она заставляет меня своими словами пересказывать каждую теорию, что должен признать, позволяет мне лучше уяснить всю ту заумную чушь, что мы изучаем. После того, как мы продираемся через лекции по этим двум философам, Ханна устраивает мне контрольный опрос по материалу, что мы изучали несколько дней назад. Убедившись, что я всё усвоил, она захлопывает буклет и удовлетворённо кивает». Завтра начнём применять теории к актуальным этическим дилеммам. Заманчиво. От громкого урчания у меня в животе, кажется, содрогаются стены. Я морщусь. Ханна хмыкает. Голоден. Как волк. У нас готовит так, но сегодня его нет дома, так что я собирался заказать пиццу. И я колеблюсь. Присоединишься? Съедим по паре кусков и, может, что-нибудь посмотрим? Похоже, приглашение удивило её. Меня, если честно, тоже, хотя я был бы не против компании. Логан и остальные ушли на какую-то вечеринку, но у меня не было настроения идти с ними. А ещё мне удалось выполнить все обязательные задания по своему курсу, так что на сегодняшний вечер я был свободен. «Что ты хочешь смотреть?» — насторожно спрашивает она. «Я указываю на стопку дисков», рядом с телевизором. «У Дина есть все серии во все тяжкие. Я давно хочу посмотреть, но всё времени нет». «Это про торговца героином?» «Про изготовителя метамфетамина. Я слышал, что фильм отпадный». Ханна теребит пальцами прядь волос. Кажется, ей не очень хочется оставаться, но в то же время и уходить не хочется. «А у тебя есть какие-то дела на вечер?» подсказываю я. «Никаких», — угрюм отвечает она. «Моя соседка сегодня ночует у своего приятеля, так что я просто собиралась смотреть телек». «Тогда смотри здесь. Я беру свой мобильник. Какую начинку в пицце ты любишь?» хм, «Грибы и лук и зелёный перец». «Какая же скукотища!» Я качаю головой. «Мы закажем бекон, колбаски и дополнительный сыр». «Зачем спрашивать, что я люблю, если ты не собираешься заказывать мою начинку?» «Потому что я надеялся, что у тебя вкус получше». «Мне жаль тебя, Гаррет, если ты считаешь овощи скучными. Позвони, когда заболеешь цингой, ладно?» «Цинга — это нехватка витамина С, а солнечный свет и апельсины в пиццу не кладут». В конечном итоге мы приходим к компромиссу и заказываем две пиццы. Одну со скучной начинкой для Ханны и другую с кучей мяса и сыра для меня. Я прикрываю микрофон телефона и спрашиваю у неё. «Диетическую колу?» «Я выгляжу, как нежный цветочек?» «Нет, обычную, спасибо». Рассмеявшись, я делаю заказ. Затем ставлю первый диск во все тяжкие. Через 20 минут звонят в дверь. «Ого! Самая быстрая доставка пиццы на свете!» замечает Ханна. Мой желудок только рад этому. Я спускаюсь вниз, принимаю заказ, заскакиваю на кухню, чтобы взять бутылку Батлайт из холодильника и бумажное полотенце. В последнюю секунду я прихватываю ещё одну бутылку, на всякий случай, для Ханны. Но когда я предлагаю ей пиво, она решительно качает головой. «Нет, спасибо». «Что, ты у нас таких строгих правил, что не можешь выпить бутылку пива?» У неё во взгляде мелькает беспокойство. «Я не любитель выпить, ясно?» Пожав плечами, я открываю своё пиво и делаю большой глоток. А Ханна отрывает полотенце от рулона и достаёт из коробки кусок, покрытый клейкой массой из овощей. Мы едим, сидя на кровати. Я снова запускаю фильм. Пилотная серия оказалась очень интересной, и Ханна не возражает, когда я включаю следующую. «В моей спальне находится женщина, но мы оба одеты». Это странно. И в то же время здорово. Пока идёт фильм, мы не разговариваем. Мы слишком увлечены тем, что происходит на экране. Но как только серия заканчивается, Ханна поворачивается ко мне и изумлённо говорит. «Надо же, она не знает, что её муж готовит метамфетамин, бедняжка Скайлер». «Она обязательно узнает». «Эй, никаких спойлеров!» — возмущается Ханна. «Это не спойлер, — возражаю я. — Это предсказание». «Ладно». Она улыбается, берёт банку с кокой и пьёт. «Я уже расправился со своей пиццей, а Ханна съела только половину, так что я краду у неё кусок». «Ой-ой-ой, а кто тут ест мою скучнейшую пиццу? Уж не лицемерли «Я не виноват, Уэлси, что ты клюёшь, как птичка. Я не могу видеть, как пропадает еда». «Я съела четыре куска». «Я вынужден уступить». «Да, что превращает тебя в самого настоящего поросёнка по сравнению со знакомыми мне девчонками. Они обычно ограничиваются полпорции салата». «Это потому, что им надо оставаться тощими, как жердь, чтобы парни вроде тебя считали их привлекательными». В тощей женщине ничего привлекательного нет. «Как же? Да ты повёрнут на тощих!» Я закатываю глаза. «Нет, я просто говорю, что предпочитаю фигуристых». Я тянусь за следующим куском. Мужчине нравится, когда ей за что подержаться. Ну, ты понимаешь. Я многозначительно изгибаю бровь. Да и про вас можно сказать то же самое. В смысле, с кем бы ты предпочла переспать? С накачанным парнем... Или с тощим, как палка?» Она хмыкает. «Нарываешься на комплимент? Хочешь, чтобы я сказала какой-то сексапильный?» «Ты считаешь меня сексапильным? Спасибо, детка!» «Нет, это ты считаешь себя сексапильным!» Она замолкает. «Но в твоих словах есть резон. Тощие парни меня не привлекают!» «Тогда, думаю, это хорошо, что лапочка хилой, как листик салата!» Она вздыхает. «Может, перестанешь обзывать его?» «Нет. Я задумчиво жую. Буду честен. Я не понимаю, что ты в нем нашла». «Не понимаешь? Потому что он не первый соблазнитель кампуса? Что он серьезный, умный и не бешеный бабник?» «Черт, она, похоже, купилась на спектакль Кола. Будь у меня шляпа, я бы снял ее перед этим типом». Уж больно мастерски он изображает из себя этакого ботаника-спортсмена, сочетание сводящей женщин с ума. «Кол не такой, каким кажется», — говорю я напрямик. «Я знаю, он строит из себя умного, такого загадочного, но есть в нём нечто скользкое». «Ничего скользкого в нём нет», — возражает Ханна. «Ну, конечно, ты с ним так много общалась». Вы вели глубокие и содержательные беседы. С сарказмом выдаю я. Поверь мне, всё это спектакль. Останемся каждый при своём мнении. Она хмыкает. Кстати, не тебе судить о том, кто мне интересен. Насколько я знаю, ты встречаешься только с безмозглыми пустышками. Я тоже хмыкаю. Ошибаешься. Разве? Ага, я только сплю с ними, но не встречаюсь. «Потаскун». Ханна молчит, и вдруг я вижу, как выражение на её лице меняется, с презрительного, но любопытное. Что значит, не встречаешься? Уверена, любая девчонка из колледжа убила бы ради того, чтобы стать твоей девушкой. «Я не гонюсь за отношениями». Мои слова задачивают её. «Почему? Отношения могут сделать жизнь более наполненной». «Кто бы говорил». «Женщина, которая ни с кем не встречается». «Я одна, потому что не встретила того, с кем мне хотелось бы связать себя, а не потому, что я вообще против отношений. Ведь это приятно, когда тебе есть с кем поговорить, кому прижаться и всё такое. Разве тебе этого не хочется?» «Может, когда-нибудь и захочется, но не сейчас. Я дерзко ухмыляюсь. Если у меня возникнет потребность с кем-нибудь поговорить...» У меня есть ты. Значит, твои пустышки получат секс, а мне придётся выслушивать твой трёп? Она качает головой. Кажется, я прогадала, заключив с тобой сделку. Я изображаю изумление. Ой, Уэлси, так ты ещё хотела и секса? Так я с радостью дам его тебе. Я впервые вижу, чтобы человек так сильно краснел и от души хохочу. «Успокойся, я просто пошутил. Я не настолько туп, чтобы трахать своего репетитора. А то я разобью тебе сердце, а ты в отместку скормишь мне ложную теорию, и я завалю пересдачу». «Опять», — милейшим голосом говорит она, «ты опять завалишь экзамен». Я показываю ей средний палец и с улыбкой спрашиваю, «Ты сваливаешь, или я ставлю третью серию?» Ставишь третью. Однозначно. Мы удобно устраиваемся на кровати. Я ложусь на три подушки. Хана вытягивается на животе, в ногах кровати. Следующая серия очень напряжённая, и когда она заканчивается, нам обоим хочется узнать, что будет дальше. Я не успеваю оглянуться, как мы переходим ко второму диску. Между сериями мы обсуждаем просмотренное и делаем предположение. Честно. Я не получал такого огромного удовольствия от платонического общения с девчонкой никогда. «Мне кажется, свояк преследует его», — задумчиво говорит Ханна. «Шутишь? Спорим, они отодвинули разоблачение на самый конец. Но Скайлер, я считаю, всё равно скоро всё узнает». «Надеюсь, она с ним разведётся». «Уолтер Уайт — самый настоящий гад». «Честное слово, ненавижу его». Я смеюсь. «Он антигерой. Ты должна ненавидеть его». Начинается следующая серия, и мы затыкаемся, потому что этот фильм требует от нас внимания. Тут выясняется, что мы досмотрели до конца сезона, и фильм заканчивается сценой, которая оставляет нас в полном изумлении. «Чёрт побери!» — восклицаю я. «Мы просмотрели первый сезон». Ханна закусывает губу и украдкой смотрит на часы. Почти десять. Мы просмотрели семь серий на одном дыхании, даже в туалет не ходили. Я ожидаю, что она сейчас объявит о своём уходе, но вместо этого она со вздохом спрашивает. «А у тебя есть второй сезон?» «Я не могу сдержать смех. Хочешь смотреть дальше?» «После такого финала, как же иначе?» «Она права». «Хотя бы начало». «Добавляет она». «А тебе не хочется посмотреть, что там дальше?» «Мне хочется. Поэтому я не возражаю, когда она встаёт с кровати, чтобы поставить следующий диск». «Хочешь перекусить?» «Спрашиваю я». «Конечно». «Пойду посмотрю, что у нас есть». В шкафу я нахожу две порции для приготовления попкорна. Засовываю в микроволновку обе и возвращаюсь наверх. Ханна уже заняла моё место». Её тёмные волосы веером разметались по моей стопке подушек, ноги вытянуты. При виде носков в красно-чёрный горошек я невольно улыбаюсь. Я уже обращал внимание на то, что она, в отличие от большинства девчонок колледжа, не носит дизайнерскую одежду или дорогие тряпки и не рядится в дрянные вечерние платья, вроде тех, что можно увидеть по выходным в греческом ряду или в барах кампуса» хана всегда одета в обтягивающие джинсы или лосины и в обтягивающие полуверы и свитера, что выглядело бы элегантно, если бы она не портила всё яркими деталями, вроде носков или перчаток или причудливых заколок для волос. «Одна мне?» хана указывает на две миски с попкорном у меня в руках. «Ага. Я протягиваю ей миску, она садится и запускает пальцы в попкорн, а потом смеётся». Когда я ем попкорн, то всегда вспоминаю Наполеона. Я ошеломлённо хлопаю глазами. Императора? Ханна от души хохочет. Нет, мою собаку. Ну, нашу семейную собаку. Он живёт в Индиане с моими родителями. Что за собака? Огромная дворняга. В нём намешана куча пород. Но больше всего он похож на немецкую овчарку. Наполеон любит попкорн? из вежливости спрашиваю я. «Просто обожает. Мы взяли его, когда он был щенком. И однажды, мне тогда было десять, родители повели меня в кино. А он, пока нас не было дома, забрался в шкаф и нашёл пакетики с попкорном для микроволновки. Их там было штук пятьдесят. Моя мама сдвинута на распродажах. И если в магазине объявляют акции, она может полками скупать товары со скидками». Кажется, в тот месяц была акция Орвилла Реденбахера. Сноска. Реденбахер Орвилл Клэренс, 1907-1995. Американский бизнесмен вместе со своим партнёром вывел сорт кукурузы с более крупными и мягкими зёрнами. Однако производители попкорна отказались покупать этот сорт из-за его дороговизны. Тогда бахер и партнер стали производить попкорн сами и рекламировать его как самый дорогой для гурманов. Клянусь, Наполеон съел все до последнего пакетика, в том числе и упаковки. Он потом долго еще какал непереваренной кукурузой и бумагой. «Я смеюсь». «Мой папа дико испугался», — продолжает Ханна. «Он решил, что у Наполеона будет пищевое отравление» или что-то в этом роде, но ветеринар сказал, что ничего серьёзного, что всё это со временем из него выйдет». Она делает паузу. «А у тебя кто-нибудь есть?» «Нет, но у бабушки была кошка. Её звали Питчес, и она была с прибабахом. Я запихиваю в рот целую горсть попкорна. Со мной и с мамой она была нежной и ласковой, а вот отца, сучка, ненавидела». Что неудивительно, наверное. Мои бабушка с дедушкой тоже его ненавидели, так что она, вероятно, следовала их примеру. Боже, как же она терроризировала этого придурка!» Ханна улыбается. «И что же она устраивала?» «Царапала. Как только появлялась возможность, писала в его ботинки, ну и всё такое прочее». Я вдруг начинаю хохотать. «Чёрт! Но лучше из того, что она когда-либо сделала...» случилось в День Благодарения, когда мы собрались у дедушки с бабушкой в Буффало. Мы все расселись за столом и только собрались приступить к еде, как через кошачью дверцу входит Пичис. Позади дома была овраг, и она любила там бродить. В общем, входит она в комнату и держит что-то в зубах, но никто из нас не понимает, что это такое. «Ой, мне уже не нравится. Чем всё это закончится?» Я улыбаюсь так широко, что болят щёки. Пичиш запрыгивает на стол и с величественным видом, будто она королева, идёт по краешку. А потом бросает мёртвого кролика прямо в отцовскую тарелку. Ханна охает. «Серьёзно? Вот это да!» Дедуля умирает от хохота. Бабуля в панике. Она решила, что вся еда на столе теперь отравлена. «А мой отец...» Моё веселье испаряется, когда я вспоминаю выражение на его лице. Скажем так, он был очень недоволен. Это сильное преуменьшение. У меня до сих пор по спине пробегает холодок, когда я вспоминаю, что произошло через несколько дней после нашего возвращения в Бостон. Что он сотворил с моей матерью в наказании за то, что она опозорила его. Именно в этом он её и обвинил, в припадке ярости. Единственный плюс в том, что мама через год умерла. И не видела, как он обратил свою ярость на меня. С тех пор я каждый день своей жизни благодарю Бога за это. Ханна, сидящая рядом со мной, тоже мрачнеет. А я не увижусь с родителями на день благодарения. Я внимательно смотрю на её лицо. Совершенно очевидно, что она расстроена. И её признание... Произнесённая тихим голосом отвлекает меня от тяжких воспоминаний, давящих мне на грудь. «Ты всегда на празднике едешь домой?» «Нет, обычно мы ездим к моей тётке, но в этот раз у родителей на поездку нет денег, а мне не по карману ехать к ним». «Я слышу фальшь в её тоне, но не могу представить, насчёт чего тут можно лгать». «Всё в порядке», — поспешно говорит она, видя моё сочувствие. «Ведь будет ещё Рождество, правда?» Я киваю, хотя для меня праздников не существует. Я скорее перережу себе вены, чем поеду домой и проведу праздники с отцом. Я ставлю миску с попкорном на прикроватную тумбочку и беру пульт. готова для второго сезона?» — спрашиваю я, как ни в чём не бывало. «Мы подошли к тяжёлой теме, и мне хочется её закрыть». «Включай». На этот раз я сижу рядом с ней, однако нас всё равно разделяет полметра. Меня пугает то огромное удовольствие, что я получаю от всего этого. Просто сидеть рядом с девчонкой, не задумываясь о том, как от неё избавиться, и не опасаясь, что она начнёт предъявлять мне какие-то требования. Мы смотрим первую серию второго сезона, затем вторую, потом следующую, и вдруг я понимаю, что уже три часа ночи. «Чёрт! Неужели так поздно?» — вскрикивает Ханна и зевает во весь рот. «Я тру глаза, плохо представляя, как получилось, что мы засиделись допоздна и не заметили, как пролетело время. Мы в буквальном смысле просмотрели полтора сезона». проклятье бормочу я. «Просто не верится!» Она опять зевает и заражает зевоты меня. «И вот мы оба сидим в тёмной комнате...» Я даже забыл включить свет. И зеваем так, будто не спали много месяцев. Мне надо идти. хана слезает с кровати и приглаживает волосы. Где мой телефон? Я вызову такси. От следующего зевка ей едва не вывихиваю челюсть. Я могу тебя отвезти. Без особой убежденности говорю я, тоже вставая. Нет, ты сегодня выпил два пива. Это было давно. Возражаю я. Я в нормальном состоянии, чтобы вести машину. Нет. Меня охватывает дикое раздражение. Я не допущу, чтобы ты в три ночи ехала на такси, а потом шла через всю территорию. Либо я тебя отвожу, либо ты остаёшься здесь. Её лицо сразу же становится испуганным. Я здесь не останусь. Тогда я тебя отвезу. Возражения не принимаются. Её взгляд перемещается на две бутылки Бада — стоящей на тумбочке. Я чувствую её сопротивление и вижу по её лицу, как сильно она устала. С минуты подумав, она сокрушённо вздыхает. «Ладно, я лягу на диване». Я энергично мотаю головой. «Нет, будет лучше, если ты ляжешь здесь». Вероятно, я сказал что-то не то, потому что она вдруг сильно напряглась. «Я не буду спать в твоей комнате». Я живу с тремя хоккеистами Уэлси, которые, кстати, ещё не вернулись с гулянки. Я не утверждаю, что такое может случиться, но велик шанс, что они, пьяные вдрызг, валятся в гостиную и начнут к тебе приставать, если увидят себя на диване. У меня же нет никакого желания приставать к тебе. Я указываю на просторную кровать. Здесь места хватит на семерых. Ты даже не поймёшь, что я здесь». Между прочим, джентльмен решил бы лечь на пол. «Ты видишь во мне джентльмена?» Она смеётся. «Нет», — повисает молчание. «Ладно, я лягу здесь, но только потому, что у меня уже слипаются глаза, и нет сил ждать такси». «Я подхожу к шкафу. Тебе дать что-нибудь? В чём спать? Майку, штаны?» Майка была бы очень кстати. «Даже в темноте я вижу, как она краснеет». «А у тебя есть лишняя зубная щётка?» «Есть, в тумбе под раковиной». Я даю ей свою старую майку, и она скрывается в ванной. Я снимаю рубашку и джинсы, и, оставшись в боксерах, ложусь в кровать. Я слышу шум воды, спускаемый в туалете, и щелчок выключателя. Затем Ханна выходит и шлёпает босиком по полу. Она так долго стоит у кровати что я не выдерживаю и издаю возмущённый стон. «Ты ляжешь или нет?» — бурчу я. «Я не кусаюсь. А если бы и кусался, то всё равно не сейчас, когда я уже сплю. Так что хватит маячить, как привидение. Забирайся в кровать». Матрас слегка проминается, когда она ложится. Потянув к себе одеяло, Ханна вздыхает и в конечном итоге устраивается рядом со мной. Но не совсем рядом она примастилась на другом краю кровати и наверняка цепляется за матрас, чтобы не свалиться на пол. Я слишком утомлён, чтобы ехидничать по этому поводу. «Спокойной ночи», — говорю я и закрываю глаза. «Спокойной ночи», — говорит она в ответ. В следующую секунду я проваливаюсь в сон.